Польша. Конец 1939 года. Через пару месяцев после вторжения германских войск. Вторжение германских войск в Польшу. Немецкие войска, не встречая сопротивления, переходят границу. Самолеты со свастикой на крыльях кружат над Варшавой, пикируют вниз, сыплются бомбы. По улицам города в панике мечутся жители. Маршируют колонны немецкой пехоты в строю. Улыбающиеся, довольные солдаты. С грохотом движутся колонны танков с крестами на броне. На головном танке развивается штандарт с черной свастикой. Бредут пануры и пленные. Польские солдаты и офицеры. Вместе со своим многолетним импресарио Питером Целемейстером и его помощником Илевой Кобаком. Мейсинг почти сутки ехал по просёлочным дорогам. Моросил мелкий ледяной дождь, шуршал по крыше кареты, копыта лошадей чавкали и хлюпали по непролазной грязи. Влёво кобакт молча курил. Цельмейстер нервно что-то делал, смотрел на светящийся в полумраке циферблат часов. Вольф Мейсинг дремал, прикрыв глаза, забившись в угол кареты. которую то и дела встряхивала и раскачивала из стороны в сторону. Циль мастер вдруг наклонился к Месингу, спросил злой и настойчиво: "Ты знал, что это будет? Скажи, пророк чёрт, а ты знал, что будет такое, почему молчал?" "Нет. Не знал. Я видел только войну и говорил о ней. Нет, Питер, прости. Не мог знать." Месин закрыл глаза и добавил с болью, исказившее его лицо. Такое мог знать только Господь Бог. Да какой чёрт мне нужен такой Господь, выругался целмейстер. Я и раньше в него не верил, а теперь тем более. Учер, правивший парой лошадей, накрыв голову кулёмом из рагожи, постучал в стенку кареты и, когда дверца приоткрылась, сказал громко по-польски: "Подъезжаем по Нове", а вдруг там немцы? Какие немцы! Рявкнул целемейстер. Что им делать в этой глухомании? И много чего-то. Огней не видать, произнес кучер. Прячутся люди, не понимаешь, что ли? Зло прокричал целемейстер и захлопнул дверцу. Карета въехала в местечко Гора Кальвария. Действительно, дома по обе стороны улицы стояли черные, без единого огонька. Даже собаки не лаяли. Остановись! Открыв дверцу, крикнул Вольф, и кучер послушно натянул вожи. Лошади встали. Месинг спрыгнул в грязь, не жалея лакированных ботинок, и зашагал в темноту. "Но ну куда ты, Вольф? Мы подъехали прямо к дому!" крикнул слетсальмейстер. "Охота по грязи, шлёпать!" Не услышив ответа, он махнул рукой, тоже спрыгнул в грязь и пошёл вслед за Месингом. Из кареты молча высунулся лёвы кобок. И тот уже спрыгнул на дорогу, покрутил головой, обернулся и сказал кучеру: "Яник, поищи пока какого-нибудь, ну, должны же быть жители". Кучер вздохнул, поправил кули изрогожи и потянул вожжи. Лошади медленно тронулись. Они подошли к дому. Трухлявый, полусгнивший забор местами вовсе провалился, калитка была сорвана и валялась в стороне. А вот и яблоневый сад. Намокшие яблони низко опустили, а тяжелевшие от яблок ветви к самой земле. Вольф Мессинг пошёл по тропинке, вдруг остановился, оглядывая яблоневый сад и почерневший от дождя дом в глубине сада. Память прошлого сдавила сердце. Вольф закрыл глаза, ладонями провёл по мокрому от дождя лицу.